Так, ну, с контекстом, надеюсь, разобрались. Переходим к разделу интерес. Если читателю интересно или очень нужно, он сам найдёт способ прочитать текст, и посмотреть видеоролик, и сыграть в игру, и попасть на мероприятие, и что угодно. Когда человеку реально интересно, он прорывается сквозь все невзгоды, сквозь все неудачи, он обходит все блокировки. Он на включает в себе VPN. В общем, человек Когда ему реально нужно, он доберётся до вашего текста, прочитает, перешлёт, сохранит, скопипастит, распечатает, что хотите. Когда выходит новая серия какого-нибудь ожидаемого сериала, люди готовы ползать по сомнительным сайтам, скачивать вот этот вот, знаете, Flash Player, платить за подписку иной раз, и всё ради того, чтобы посмотреть на любимых героев. Если школьник несколько месяцев ждал, когда выйдет новая часть Гарри Поттера или какой-нибудь там другой молодёжной книги, Но да никто его не остановит от прочтения, ни уроки, ни экзамены, ни, ничего. Он будет читать ночью, он будет читать во время уроков, он будет читать на переменах. Ну или, ну, я помню, когда студентом был, у меня были экзамены из серии либо завтра я сдаю, либо послезавтра я в казарму уезжаю. И вот в этот момент никто не мог меня отвлечь от э, экзамена, от того, чтобы ботать ни в ВКонтакте, ни YouTube, ни социальные какие-то сети, ни работа, ничего. Я превращался в машину по впитыванию текста. Ничто не могло бы мне помешать. Наверное, и обратно. Если человеку не интересно, то неважно, как ты перед ним пляшешь. Можно обложить статью самыми важными прекрасными оговорочками, обвешать иллюстрациями, поставить там выноски, акценты, броские цитаты, добавить анимацию, эффекты, присыпать блёстками, завернуть это в сторис там, я не знаю, сделать из этого галерею в Инстаграме, снять по этому поводу видео в Ютубе, всё что угодно. Ну, как бы есть несколько способов заставить человека посмотреть на текст. Ну, например, э я захожу на сайт за что, например, новости прочитать, а мне поверх новостей раскрывается какая-нибудь плашка блокирующая новости. Она говорит, типа, принять куки, например. Вы меня заставили это прочитать, да? Но я не буду в это вникать. Я прочитаю, например, заголовок, кнопку быстро нажму, быстро это закрою, я не вникну в то, что мне здесь говорят, потому что я не за этим пришёл. Мы можем какими-то техническими ухищрениями заставить человека. Но мы не в состоянии сделать так, чтобы он захотел вникнуть. Почему я на этом делаю акцент? Дело в том, что многие компании часто забывают об вот от, от, об этом о, о свойстве человека и делают, например, так. Вот сейчас модный YouTube. А раз сейчас модный YouTube, значит, нужно сейчас снимать видеоролики. Или сейчас вот модный TikTok. Давайте рассказывать про наш продукт в ТикТоке. Люди делают очень большой акцент на шаблонах, на форматах, на стилях, на каких-то отдельных волшебных словах, каких-то отдельных волшебных приёмах. Думаю, что в этом заключается эффективность коммуникации, в том, чтобы подобрать какие-то важные слова. Но когда вот всё это это изучаешь, да, вот все эти слова изучил, все форматы модные использовал, всё вот это сделал, В итоге всё сводится к одному очень простому вопросу, а то о чём мы говорим, вообще изначально читателю было интересно или нет. На уровне заголовка, на уровне начала текста, на уровне темы, на уровне вот всех тех мест, где читатель определяет, читать-то текст или нет. Вот на этом уровне мы смогли создать у него интерес. и чаще всего компании, которые фокусируются на ТикТоках, там, в Инстаграмах, которые говорят: "Сейчас модный ТикТок, давайте сделаем про наш продукт в ТикТоке видео". Вот они не думают об интересе, они думают, что раз они рассказали о чём-то в ТикТоке или раз они написали статью в информационном стиле, значит, автоматически её будут читать. Нет. Люди будут читать или обращать внимание только на то, что обещает им что-то интересное. И вот эта глава как раз посвящена вопросу, как пообещать читателю что-то интересное, а по-другому Как сделать так, чтобы у читателя появился интерес? И как только этот интерес появился, можно, в принципе, ну, расслабиться. Ну или не дело, чтобы расслабиться, но можно выдохнуть, как минимум, потому что уже когда у человека есть интерес, нам гораздо проще с ним общаться. Он будет с большей вероятностью прочитывать текст, он будет больше вникать. Ну то есть, как только мы разожгли в человеке интерес, мы сняли для себя огромное количество проблем. Как вот говорят, об этом сейчас будет чуть позднее, но я немного забегу вперёд. Говорят так: люди не читают длинные тексты. Не, а, не, а, люди читают длинные тексты тогда, когда эти тексты им обещают что-то интересное и полезное. Люди читают длинные тексты тогда, когда там что-то, что их зажигает. Вот тогда люди читают длинные тексты. А когда текст не интересный, то неважно, они длинные, короткие, толстые, мокрые, со стоп-словами, без стоп-слов, с картинками, без картинок. Если это не интересно, это не будут читать. Поэтому настолько важно думать об интересе. Поэтому настолько критически просто а, -а, -а вот очень важно, чтобы то, о чём вы писали, было читателю интересно. И вот этот интерес и есть фокус второго раздела. книги. Поехали.